А тут опять болтает и болтает. «Что за человек?» «А кто такая Панова?» Снова спрашивает Каштенков. «Вот любопытный». Аким думает, как ответить, и в эту секунду очень знакомый звук прервал следующий вопрос пулеметчика. Саблин столько лет слушал этот звук, что ошибиться не мог. И Сашка не мог. «Слышь, Аким, у них миномет, что ли?» Он откровенно радовался. Да, только что и совсем недалеко, метров 100 от них, разорвалась мина. Каштенков высунул голову из укрытия, чтобы рассмотреть, куда бил миномет. И коптер у них, и миномет. Все, хана пятнистым, говорил он. И тут же удивленно добавлял, только мины у них странные. Видел, Аким? Нет, не видел.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 Этот взрослый человек очень раздражает Акима. Так и хочется рявкнуть на него, но он сдерживается, отворачивается и находит место для первого укола.